Глава 20. В среду тётя Шэри наконец решила немного отдохнуть от ранчо и посвятить время себе. Пришлось долго её уговаривать, прежде чем она согласилась последовав совету Папая куда-нибудь съездить, посидеть в кафешке, походить по магазинам. Похоже, тётя уже так давно не делала ничего для себя, что разучилась, она вечно утопает в заботах. Я пообещала ей присмотреть за дедушкой и даже предложила приготовить сегодня ужин. И вот наконец тётя Шэрри уехала в город, наряженная с причёской и макияжем, выполненными не кем иным, как мной. Порой полезно иметь маму визажиста, невольно научишься парочке хитростей. Тёте нет уже несколько часов. Мы с папаем сыграли в Рудита, настольную игру, которую он обожал в молодости, а теперь я на кухне чищу овощи для ужина. Налить тебе ещё чая, кричу папаю, который смотрит телевизор в гостиной. скидываю чашку нарезанных овощей в сотейник и застываю, осознав, что дедушка так мне и не ответил. Слух у него не идеальный. Вытирая руки о полотенце, и выхожу из кухни. Папа, я тебе налить? Слова застревают в горле, и едва я понимаю, почему дедушка не реагирует. Он полностью поглощён телевизором, а на лице застыла маска печали. Когда я уходила, он смотрел какой-то чёрно-белый фильм, но теперь переключил канал. На экране ведущее шоу показывает фотографию Папы, сделанную на одной из пресс-конференций. Он обнимает за талию коллегу по фильму. Их глаза сияют от множества фотовспышек. Ведущая говорит: "Эверетт Хардинг и Лорел Пейтон готовятся к величайшему событию в их карьере. Долгожданная третья часть киновселенной Вспышка выходит на большие экраны в эти выходные, и главная парочка фильма заглянула к нам". Аудитория буквально взрывается, когда папа с Лорел выходят из-за кулис. Он в чёрных брюках и белой рубашке со слишком большим количеством расстёгнутых верхних пуговиц. Без сомнения. Работа стилиста. А на ней лёгкий жёлтый сарафан, который обтягивает стройные ноги, когда она широко шагает по сцене. У обоих на лицах приклеены ослепительные голливудские улыбки. Они машут взволнованной аудитории, затем садятся на диван напротив ведущей, готовые отвечать на вопросы с очарованием и остроумием. "Тоже мне, настоящая работа", бормочет папа и себе под нос, улыбаться на камеру. Я встаю перед экраном и заглядываю ему в глаза. "Зачем ты это смотришь?" Его взгляд направлен вперёд, будто он смотрит на экран сквозь меня. Хватаю пульт с его колен и выключаю телевизор. Гостиная погружается в напряжённую тишину. Папай раздражённо ворчит. Что такого? Нельзя в кое-то веки глянуть на сына? Как ещё мне узнавать о его жизни? Сам-то он не особо рассказывает. Ох, выдыхаю я. Папай никогда не разговаривал со мной таким резким тоном, так честно и открыто. Я жаль, что он так редко вам звонит. Я вовсе не витаю в облаках. Папина жизнь теперь слишком гламурно и суматошно, в ней нет времени для визитов на малую родину. Естественно, тётя Шэри и папай чувствуют себя покинутыми, словно они лишь осколки прошлой жизни Эверетта Хардинга. Я поняла это сразу, но до сих пор даже не догадывалась, как они страдают. Теперь и я знаю, каково ощущать себя на втором плане для дорогого человека. А тётя и папай в списке папиных приоритетов они гораздо дальше меня. Не звонит, не навещает, рычит дедушка со злостью, которую я не ожидала вызвать своими словами. Неужели так сложно набрать номер? Неужели нас действительно так легко забыть? Мы теперь недостаточно хороши для него? Этим летом я ещё ни разу не видела папаев в таком состоянии. Обычно он добрый и нежный, а теперь сердитый и уязвлённый. Все чувства на поверхности. Мне хочется его успокоить, но разве в моей власти контролировать поведение отца? Мне едва удаётся контролировать своё собственное. Сажусь на диван рядом с папаем. и крепко сжимаю его ладонь. Мне очень жаль. Конечно, вы достаточно хороши. Он вас любит, просто у него много работы. Больше мы ничего не говорим. Ну а что ещё остаётся? Какое-то время спустя папай спрашивает: "Поставишь мне песню?" Я киваю и подхожу к граммофону из полированного дерева на столе у окна. Этот проигрыватель настолько стар, что уже не классифицируется как винтаж, и меня всегда удивляет, когда из него разносится музыка. Какую песню, папай? Он закрывает глаза и вздыхает. Поставь Close to You, Carpenters. Пролистываю виниловые пластинки в коробке, драгоценная коллекция папая, которую он начал ещё когда они с бабулей только поженились, в 70-х. Большинство этих песен я даже никогда не слышала. Конверты пластинок немного растрепались и слегка выцвели, но это лишь означает, что их частенько доставали за прошедшее десятилетие. Наконец, я нахожу альбом, о котором просил папай. И кладу пластинку на проигрыватель. Установив иглу, отступаю. По гостинной разносятся вступительные аккорды. И хотя название песни мне ни о чём не говорит, я быстро осознаю, что слышала её прежде. Она такая старая, такая спокойная и такая семидесятая. Папай закрывает глаза и довольно кивает в унисон с мучительным черепашьим ритмом. Потанцуешь со мной, мило, вдруг спрашивает он. Пляски под золотые хиты далеко не мой конёк, но попаю необходимо немного взбодриться. Именно так поступают любящие внучки: танцуют медляки под древние песни, которые лишь смутно припоминают. Возвращаясь к папаю и бережно помогая ему подняться с дивана. Дедушка ниже, чем я его помню. Кажется, он несколько усох. Он сжимает мою руку в своей Мы подстраиваемся под правильный ритм и плавно качаемся. Знаю, ты приехала не по доброй воле, бормочет папай. Но я правда счастлив провести с тобой время. Мне приятно наблюдать, как ты живёшь той жизнью, которая у тебя могла быть всегда. Последняя фраза западает прямо в душу. Если бы папа не пробился в Голливуд, мы, вероятно, не уехали бы из Фервью. Я бы здесь выросла. разговаривала бы с типичным южным выговором, мы с Саванной дружили бы все школьные годы, я встретила бы Блейка десять лет назад. Автопикники и музыкальные посиделки у костра считались бы обычным времяпрепровождением, а поездки в Нэшвилл, чтобы поесть мясо, заправленное соусом барбекю в Хонки-Тонг-Централ, не были бы такой диковинкой. Я могла бы купаться на Гишом в озере, и, кто знает, возможно, даже стала бы искусной наездницей». не было бы папинных сумасшедших фанатиков, которые следят за каждым его шагом. Роббин не контролировал бы нашу жизнь, а мама могла бы выходить на улицу в пижамных штанах, не беспокоясь о папарацци, которые подобно падальщикам готовы наброситься и растерзать её за малейшие недостатки во внешности. Вероятно, мы бы даже жили прямо здесь, на этом самом ранчо. В конце концов, таков был изначальный план. Папе полагалось со временем взять управление в свои руки. Тётя Шэрин наслаждалась бы жизнью и по-пай не чувствовал бы себя чужаком для родного сына. Не поймите меня превратно. Жить в Лос-Анджелесе потрясающе, но у меня могло быть деревенское детство, на ранчо. Не вот это, которое, как оказалось, напечка на секретами и ложью. Внезапно мысль прерывает голос из кухни. Что тут происходит? Я даже не слышала, как вернулась тётя Шэри, но вот она прямо перед нами, тянется к папаю, чтобы нас развести. На её лице недовольство и нечто похожее на страх. Он хотел потанцевать, говорю я, отступая в замешательстве. И а что ты не так сделала? Почему нам нельзя немного потанцевать? Тем более, что танец совсем медленный. Ох, Шэри, брось, протестует Папай, отталкивая её руки. Ведёшь себя так, будто старушка Смерть с косой может постучаться в мою дверь в любой момент. Хватит со мной нянчиться. Тётя усаживает его обратно на диван. Хотя дедушка двигается неохотно и ворчит. Я просто переживаю, чтобы ты снова не упал, папа, говорит она обеспокоенным тоном. Простите, бормочу я, переступая с ноги на ногу в стороне и нервно теребя край футболки. Не понимаю, в чём именно проблема. Папай падал? Когда? Не извиняйся, мила, говорит он. Как раз в этот момент заканчивается песня. Спасибо. Ты всегда была прекрасной партнёршей для танцев. Брови у меня сошлись на переносице, и я в полном замешательстве гляжу то на дедушку, то на тётю, пытаясь понять незнакомые прежде выражения их лиц. Что происходит? Ничего, Мила, отвечает тётя Шэри, одновременно с ней папа и говорит. Позволь кое-что тебе рассказать, Мила. Папа, возражает тётя и мотает головой. Рано или поздно она сама догадается. Лучше ты не становиться. Что не становится лучше? требовательно спрашиваю я. Папай отрывает от тети суровый взгляд и смотрит на меня. Складки на лбу пропадают. Он натянуто улыбается, отчего на щеках образуются глубокие морщины. «Мила, солнышко, присядь». Тетя Шерри трет виски, в то время как я опускаюсь на диван рядом с Папайем. Расслабиться не получается. Сижу на самом краю, у коленки стучат друг от друга. Я догадываюсь, что собирается сказать дедушка, но пока не хочу в это верить. «Я так рад провести с тобою время этим летом», — произносит он, беря меня за руку, — «поскольку я сдаю, мило». «Что?» «Не такой уж ты и старый, Папай», — возражаю, искосо его оглядывая. «Ему всего лишь немного за семьдесят, далеко не сто». «Может и нет», — говорит он, «но мы полагаем, что у меня какие-то неполадки со здоровьем». «Откуда?» — я сглатываю комок в горле и моргаю, чтобы сдержать слезы, Затем вскакиваю и сердито тыкаю в него пальцем. «Какие еще неполадки! Ты в отличной форме, Папай! Ты бы мог протанцевать со мной весь день!» «Мы пока точно не знаем», — уклончиво отвечает он, однако в его взгляде мелькает страх. «Мы проходим обследование. Последнее время я чувствую себя не лучшим образом. Ничего серьезного, по мелочам. Ох, мило, не гляди ты так!» Сердце разбивается в дребезги. Яс колки пронзают меня насквозь, оставляя кровавые раны в груди. Внезапно в голове вспыхивают самые худшие предположения. По щекам ручьём текут горячие слёзы. Лицо папая расплывается до неузнаваемости. Ко мне подходит тётя Шери и кладёт руку на плечо, пытаясь успокоить. Не хочу распускать нюни, но мне невыносима мысль, что с папаем, с дедушкой, с которым я провела так мало времени, может что-то случиться. Папа знает, Выдавливаю я изо всех сил, стараясь дышать ровно. Папа ни разу не упоминал о недомогании дедушки. "Нет", отвечает тётя, сильнее сжимая моё плечо и усаживая меня обратно на диван. Затем опускается рядом и вытирает мои слёзы. "По-моему, нужно ему сказать". "Нет", яростно возражает дедушка. "Не смей, Шэри. Возможно, и беспокоиться-то не о чем". "Папа должен знать, что ты плохо себя чувствуешь, папай", парирую я. Он приедет тебя навестить. Теперь дедушка обращает своё возмущение и недовольство на меня. У него сильно дрожат губы. Не хочу, чтобы он приезжал из жалости, огрызается он, затем кивает на нас с тётей. Хватит уже на меня так глядеть, прекращайте. Я ещё не на смертном одре, даже близко не стоял. Мы просто беспокоимся о тебе, папа, говорит тётя Шэри. Однако папа и сыт по горло нашими тревогами и не желает терпеть жалость. ворча себе под нос, он поднимается с дивана и выходит из дома. Теперь присмотревшись к нему, я вижу, насколько неловко он двигается, словно у него что-то болит. С останом вздохнув, тётя Шэри откидывается на спинку дивана и прижимает ладонь к лицу. Ты много чего не знаешь, мило, тихо произносит она, притягивая меня к себе, крепко обнимая и кладёт подбородок мне на макушку. Прижимаясь к ней в ответ, я понимаю, что моё присутствие её утешает.